Ошеломленный, такой бурной и столь неадекватной реакцией, Вполне пока невинный поцелуй, Я чуть не произнес нечто подходящее к случаю, Но только воздух, что я судорожно вдохнул, Застрял у меня в горле. Машины передо мной не было, И лес вокруг стоял густо-зеленый, Как в самом разгаре лета. Если бы я был мастером слова, я, возможно, нашел бы какие-нибудь слова, чтобы передать свои ощущения в тот момент, но не умудрил Господь. Зато я знаю, что должен был испытать в этот момент острое потрясение от того, что не представлял, как его переживают наедине с собой. Почувствовал самый настоящий стыд, кажется, даже застонал. Все эти дни единственным в округе дураком был именно я и никто другой, что с особенным блеском продемонстрировал в последние мгновения. Эстет, интеллектуал, скептик, чтоб тебя! Тишина вокруг была оглушительная. Сквозь ветви деревьев на поляну падали косые столбы яркого и горячего солнечного света. Хорошо, что никто сейчас меня не видел Я закурил и начал брать себя в руки Будем считать, приземлились Полагается собрать парашют и ориентироваться А эмоции и прочие сопли До возвращения отставить Прежде всего надо понять, куда меня занесло Теперь-то все выглядит совсем иначе Ее испуганный скрик и толчок в грудь. Я сам делал еще и не такое, с замешкавшимися после команды пошел. Путаясь ногами в высокой траве, я пересек поляну, продрался сквозь кусты и подлесок, нацепляв на волосы какой-то паутины, и вышел на опушку. Поле передо мной плавно понижалось к югу, в метрах в пятистах видна была автострада, И одного взгляда хватило, чтобы окончательно во всем удостовериться. Но я простоял там минут пятнадцать, глядя на мелькающие машины, и за все это время в их жиденьком потоке не проскочило ни одного жигуля двадцать 24-й «Волги» или, скажем, «Камаза». На старинной электричке с забыто просторными тамбурами и вручную открывающимися дверьми Я доехал до Ярославского вокзала. Почти весь вагон занимали студенты-мессии, ехавшие с полевых занятий, стадолитами, нивелирами, полосатыми рейками. Отвернувшись к окну, я слушал их разговоры. Древние шутки, непонятные уже намеки и забытый сленг. Это же были мои ровесники. Мы, наверное, не раз встречались на улицах и институтских вечерах. И вот я вернулся после долгого отсутствия. Настороженный, как разведчик, только что перешедший через нейтралку на ту сторону, я почувствовал, что чем-то привлекаю внимание этих парней и девушек. Ощутил спиной, по взглядам, по неуловимо изменившейся атмосфере, по интонациям. И хорошо, что вскоре замелькали за окном красные закопченные корпуса Москвы товарный, я вышел в тамбур и, как только пояс остановился, распахнул дверь и растворился в толпе на перроне. Хотя ерунда, конечно. Шпионский синдром, причем шпиона плохого, трусливого, которому кажется, что все смотрят только на него. А студентов, скорее всего, заинтересовал мой наряд, все-таки слишком броский для этих времен и для моего возраста. Перейдя площадь, Я купил в ларьке возле гостиницы известие, взглянул на дату. Хоть с этим нормально. Ирина сумела удержать контроль за переходом. Как и намечалось, сегодня 6 июля 1966 года, среда. И я таким образом отныне являюсь первым лично мне известным путешественником по времени. Никаких других... Время проходцах сведений, так сказать, не поступало. Жаль только, что я так и останусь известен весьма ограниченному кругу лиц. И ни оркестров, ни красных дорожек, ни званий и наград не предвидится. В чем и заключается явное преимущество большинства литературных героев, что у них все кончается благополучно и заслуги вознаграждаются. А мне... Мне хотелось одного — найти сейчас укромное место, где бы можно было спокойно все переосмыслить заново, с учетом вновь открывшихся обстоятельств.